Дамблдор на прощание почесал клыка за ухом и ушел. Хагрид закрылся огромными ручищами и зарыдал. Гермиона погладила его по плечу. Хагрид отнял руки от лица и поглядел заплаканными глазами на друзей. — Великий человек, Дамблдор! — это точно, — подтвердил Рон. — Можно мне пирожное, Хагрид? — Ну, конечно. Хагрид утерся тыльной стороной ладонь. Прав, директор, да все вы правы. И чего это и правда? Старик-отец от стыда бы сгорел. Он снова заплакал и тут же смахнул слезы. — Показывал я вам отцовскую карточку. А, обождите-ка! Хагрид встал, подошел к кухонному шкафу, выдвинул ящик и достал старую выцветшую фотографию. На ней на плече Хагрида сидел коротенький волшебник с глазами Хагрида и такими же, как у него, улыбчивыми морщинками в уголках глаз. Судя по яблоне рядом, Хагрид был уже ростом метра два с половиной, но совсем еще мальчик лет одиннадцати, безбородый, кругленький, совсем юный, Здесь меня только-только приняли в Хогвартс, всхлипнул Хагрид. Отец себя не помнил от радости. Хоть волшебник из меня мог и не выйти, из-за матери, то есть, да, по чести не больно-то я и силен был в волшебстве. Да и то, спасибо, выгнали-то меня уж после, как он помер на третьем курсе. Дамблдор мне тогда помог, устроил лесничим. Людям он верит, вот что пропасть не дает. Другой он, не как все. Была бы у человека голова на плечах, а уж он-то его приютит. Ну что ж, коли у человека родители плохи, сам-то он, может, другой. Да кто на это глядит? Завсегда найдется, кому напрасленно возвести. А другие станут прикидываться, будто у них кость широка. Ни за что они признаются, что они такие, какие есть. Не скажут. Я такой, какой есть, и все тут. Отец говорил, — Никогда не стыдись. Всегда найдется, кому на тебя напрасленно возвести. А ты не гляди, не стоит они того. Прав он был. А я, дурень, дубина, не стоит она меня. Вот что... Широка в кости, ну и пусть ее, как знает, со своими костями. Гарри, Рон и Гермиона смущенно переглянулись. Лучше с полсотни соплохвостов хвостов на прогулку вывести, чем признаться Хагриду, что подслушали его с мадам Максим. Хагрид, впрочем, не замечал, что говорит, и продолжал, как ни в чем не бывало. Знаешь, Гарри, я тебя как увидал, так подумал, похожи мы с тобой. Хагрид поглядел на Гарри и как-то сразу просветлял. Родителей нету, в школу боялся. А ну, как не выйдет, ну, как не придешься ко двору. А вот, гляди-ка, в турнире теперь за школу. Хагрид помолчал. Знаешь, что я хочу? Серьезно сказал он. Покажи им, выиграй. Пусть знают, что, мол... Чистая у тебя кровь, нет ли, неважно, и родителей стыдиться нечего. Пусть знают, прав Дамблдор, и не зря пускает в школу всех, кто волшебству способен. Ну как, разгадал загадку? — Конечно, — сказал Гарри. Заплаканное лицо Хагрида расплылось в улыбке. Вот умница! Покажи им всем, Гарри, покажи им! победи. Гарри и на этот раз солгал, только теперь ложь почему-то вовсе на ложь не походила. Они с Роном и Гермионой еще долго сидели у Хагрида, а потом пошли в замок. У Гарри перед глазами целый вечер стоял счастливое волосатое лицо лесничего. Хагрид поверил в победу Гарри. Только вот загадку яйца Гарри вовсе не разгадал. Весь вечер думал, И перед сном решился, да ну ее эту гордость, надо проверить, чего стоит Седрикова подсказка.